Вон протянул руку. Не надо, мои, не надо. Ты была права. Я не могу выполнять свою работу, питаясь морковным соком. Через час я уеду и должен хорошо подзаправиться. Будь добра, приготовь мне омлет из четырех яиц, как ты умеешь, четыре ломтика того американского бекона. Если он еще остался, горячие гренки с маслом, хлеб бери обычный, ну и эту муку с отрубями и большую чашку кофе. И принеси мне что-нибудь выпить. Мэй смотрела на него с облегчением, смешанным с испугом. Что случилось с мистер Джеймс? Выражение ее лица р а с смешило Бонда. Ничего, ничего, Мэй. Просто я понял, что жизнь слишком коротка. В раю у меня будет без на времени, чтобы считать калории. Бонд оставил охнувшую от такого б о г о х у л ь с т в а Мэй и пошел готовить свое вооружение. реквием по экипажу. План Омега заработал точно так же, как и предсказывал Блауфилд. Фазы с первой по третью были осуществлены в соответствии с графиком без проволочек. Джузеппе п и т а ч и покойный Джузеппе п и т а ч и был выбран верно. В возрасте 18 лет он был вторым пилотом на Фокке-Вульф 200, входящим в противолодочный патруль над Адриатикой. Один из немногих итальянских летчиков, к о т о р ы м доверили штурвал немецкого самолета. Патруль был вооружен торпедами новейшего образца, как раз тогда, когда события приняли дурной оборот для Италии. Питаччи понял, что пора принимать р е ш е н и е Самому. Во время очередного патрулирования он всадил в затылок п и л о т а и штурману по пуле 38 калибра, и, дабы избежать зенитного огня, на б р е ю щ е м полете провел большой самолет над волнами, доставив его в порт Бари. Затем в знак капитуляции вывесил за окно кабины свою рубашку и стал ждать катера английских в в с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 Как только возобновила работу Алеталя, и он стал пилотом, старшим пилотом.